— Но, — продолжал Генрих, — ты, пожалуй, подумаешь, что я обохвалюсь на гасконский лад. — Слушай же. Зачастую здесь... У вас-то этого не бывает. Поместные дворяне, узнав, что я выехал на охоту, покидают свои дома, замки, музы и присоединяются ко мне. Таким образом, у меня иногда получается довольно внушительная свита. — Вот увидите, — сир, — ответил Шико, — мне не доведется присутствовать при таком зрелище. В самом деле, мне сейчас не везет. «Кто знает», — сказал Генрих, все тем же задорным смехом. Охотники миновали городские ворота, оставили Нерак далеко позади и уже с полчаса скакали по большой дороге, как вдруг Генрих, заслонив глаза рукой, сказал, обращаясь к Шику: «Погляди-то, да погляди же! Мне кажется, я не ошибся». «А что там такое?» — спросил Шико. «Видишь, вон там, у заставы, местечко Муара. я, сдается, мне увидел всадников». Шико привстал на стременах. — Право слово, Ваше Величество, похоже, что так. — А я в этом уверен. — Да, это всадники, — подтвердил Шико, всматриваясь. — Но никак не охотники. — Почему ты так решил? — Потому что они вооружены, как Роланды и Амадисы, — ответил Шико. — Дело не в обличии, любезный мой Шико. Ты, наверное, уже приметил, глядя на нас, что об охотнике... Не следует судить по платью. И воскликнул Шико, да я там вижу по меньшей мере две сотни всадников. Ну и что же из этого следует, сын мой? Что Муара выставляет мне много людей? Шико чувствовал, что его любопытство разгорается все сильнее. Отряд, численность которого Шико преуменьшил в своих предположениях, состоял и 250 всадников. которые безмолвно присоединились к королевской свите. У них были хорошие кони, добротное оружие, и командовал ими человек весьма благообразный, который с учтивым и преданным видом поцеловал Генриху руку. Вброд перешли Жерс. В ложбине между реками Жерс и Геронной оказался второй отряд, насчитывавший около сотни всадников. Приблизившись к Генриху, начальник отряда стал, по-видимому, извиняться в том, что привел так мало охотников — Выслушав его, Генрих протянул ему руку. Продолжая путь, достигли Горонны. Так же, как перешли в Проджерс, стали переходить Горонну, Но Горонна намного глубже. Неподалеку от противоположного берега дно ушло из-под ног лошадей, и переправу пришлось завершать вплавь. Все же, вопреки ожиданию, всадники благополучно добрались до берега. «Боже, правый!» — воскликнул Шико. «Что за странные учения устраивает Ваше Величество?» — У нас есть мосты повыше и пониже Ажана, но вы зачем-то мочите латы в воде. — Друг мой, Шико, — сказал в ответ Генрих, — мы ведь дикари поэтому нам многое простительно. Ты отлично знаешь, что мой брат, покойный король Карл, называл меня своим кабаном. — А кабан? Впрочем, ты же ведь не охотник, тебе это неизвестно. Кабан никогда не сворачивает с пути, а всегда идет напролом. И вот я и подражаю ему, раз я ношу эту кличку. Я тоже никогда не сворачиваю в сторону. Если путь мне преграждает река, я переплываю ее. Если передо мной встает город, гром и молния, я его проглатываю, словно пирожок. Эта шутка биарнца вызвала дружный хохот окружающих. Один только господин де Морне, все время ехавший рядом с королем, не рассмеялся, а лишь закусил губу. что у него было признаком необычайной веселости. «Марне сегодня в отличном расположении духа», — радостно шепнул Биарниц, наклоняясь к Шико. «Он посмеялся моей шутке». Шико мысленно спросил себя, над кем из них обоих ему следует смеяться. Над господином ли, счастливым, что рассмешил слугу, или над слугой, которого так трудно развеселить. Но над всеми мыслями и чувствами Шико преобладало изумление. После переправы через Гарону, приблизительно в полумиле от реки, Шико заметил сотни-три всадников, укрывавшихся в сосновом лесу. — Ого, ваше величество, — тихонько сказал он Генриху, — уж не завистники ли это, прослышавшие о вашей охоте и намеренные помешать ей? — Отнюдь нет, — ответил Генрих. — На этот раз сынок ты снова ошибся. Эти люди — друзья, выехавшие навстречу нам из Пюмиримоля. Самые настоящие друзья. Тысячи чертей. Государь, в вашей свите скоро будет больше людей, чем вы найдете деревьев в лесу. Шико, дитя мое, — молвил Генрих. Я думаю, да простит меня Бог, что весть о твоем прибытии успела разнестись повсюду, и что люди сбегаются со всех концов страны, желая почтить в твоем лице короля Франции, послом которого ты являешься. Шако был достаточно сметлив, чтобы понять, что с некоторого времени над ним насмехаются. Это не рассердило его, но несколько встревожило. День закончился в Монруа. где местные дворяне, собравшиеся в таком множестве, словно их заранее предупредили о том, что король Наварский проездом посетит их город, предложили ему роскошный ужин, в котором Шико с восторгом принял участие, ибо охотники не сочли нужным остановиться в пути для столь маловажного дела, как обед, и, следовательно, ничего не ели со времени выезда из Нерака. Генриху отвели самый лучший дом во всем городе. Половина свиты расположилась на той улице, где ночевал король, Другая половина — в поле за городскими воротами. «Когда же мы начнем охотиться?» — спросил Шико у Генриха в ту минуту, когда слуга снимал с короля Наваррского сапоги. «Мы еще не вступили в те края, где водятся волки, — любезный мой Шико, — ответил Генрих. «А когда мы туда попадем, Сир? Любопытствуешь?» «Нет, Сир, но, сами понимаете, хочется знать, куда направляешься. Завтра узнаешь, сынок». «А по ложись спать. Ложись сюда, на эти подушки, слева от меня. Марне уже храпит справа, слышишь?» «Черт возьми!» — воскликнул Шико. «Он во сне более красноречив, чем наяву». «Верно!» — согласился Генрих. «Марне не болтлив. Но его надо видеть на охоте. Вот и увидишь». День едва занялся, когда топот множества коней разбудил и Шико, и короля Наварского. Старый дворянин, пожелавший самолично прислуживать королю за столом, принес Генриху завтрак горячее, обильно приправленное пряностями вино и ломтики хлеба, намазанные маслом. Спутники короля Марне и Шико, завтрак подали слуга этого дворянина. Тотчас после завтрака протрубили сбор. Пора, пора, воскликнул Генрих. Сегодня нам предстоит долгий путь. Поконем, господа, поконем. Шико с изумлением увидел, что королевская свита увеличилась еще на 500 человек. Эти 500 всадников прибыли ночью. «Чудеса да и только!» — воскликнул он. «Ваше величество, это уже не свита и даже не отряд, это целое войско!» Генрих ответил ему тремя словами. «Подожди, подожди, малость!» В Лазерте ко всей этой коннице присоединились 600 пехотинцев. — Пехота! — вскричал Пшико. «Пешеходы! — Пешеходы! — Загонщики! — пояснил король. «Всего -навсего — Всего-навсего загонщики. Шико насупился и с этой минуты хранил упорное молчание. Раз двадцать устремлял он взгляд на поля. Иными словами, раз двадцать у него мелькала мысль о побеге. Но ведь Шико, по всей вероятности, как представитель короля французского имел почетную стражу — который, по-видимому, было приказано тщательно охранять это чрезвычайно важное лицо, вследствие чего каждое его движение сразу повторяли десять человек. Это не понравилось Шико, и он выразил королю свое недовольство. — Что ж, — ответил Генрих, — пеняй на себя, сынок. — Ты хотел бежать из Нерака, и я боюсь, как бы на тебя опять не нашла эта блажь. — Сир, — — сказал Шико. — Даю вам честное слово, дворянина, что я и не пытаюсь бежать. — Вот это дело. — К тому же, — продолжал Шико, — это было бы ошибкой с моей стороны. — Ошибкой? — Да, потому что если я останусь, я, сдается мне, увижу кое-что весьма любопытное. — Ну что же, я очень рад, что таково твое мнение, любезный мой Шико, потому что я тоже придерживаюсь его. Во время этого разговора они проезжали по городу Манкюк, и к войску прибавилось четыре полевые пушки. — Сир, — сказал Шико, — возвращаюсь к своей первоначальной мысли. Видно, здешние волки какие-то совсем особенные. Им выказывают внимание, которого обыкновенных волков никогда не удостаивают. Против них выставляют артиллерию. — Ха, ты это заметил? — воскликнул Генрих. Такая у жителей Манкюкка причуда. С тех пор, как я им подарил для учения эти четыре пушки, купленные в Испании по моему приказу и тайком вывезенные оттуда, они всюду таскают их за собой. Но все-таки Сир негромко спросил Шико, сегодня мы прибудем на место? Нет. Завтра. Завтра утром или завтра вечером? Завтра утром. — Стало быть, — не унимался Шико, — мы будем охотиться вблизи Кагора, не так ли, Сир? — Да, в тех местах, — ответил король. — Как же так, Сир? Вы взяли с собой, чтобы охотиться на волков, пехоту, конницу и артиллерию, а королевское знамя забыли захватить. Вот тогда этим достойным зверям был бы оказан полный почет. Громовая молния! Знамя не забыли взять Шико. мои ли это дело? только его держат в чехле, чтобы не запачкать. Но уж если, сын мой, тебе так хочется знать, какое знамя ведет тебя вперед, тебе его покажут. И оно прекрасно. «Вынуть знамя из чехла», — приказал король. Господин Шико желает внимательно разглядеть наварский герб. «Нет-нет, это лишнее», — заявил Шико, — «потом успеется. Оставь его там, где оно сейчас. Ему хорошо». — Впрочем, можешь быть покоен, — сказал король. — Ты увидишь его в свое время и на своем месте. Вторую ночь провели в Катюс приблизительно так же, как первую. После того, как Шико дал слово, что не попытается бежать, на него перестали обращать внимание. Шико прогулялся по городу и дошел до передовых постов. Со всех сторон к войску короля Наварского стекались отряды численностью в сто, полтораста, двести пятьдесят человек. В ту ночь отовсюду прибывала пехота. «Какое счастье, что мы не держим путь в Париж», — сказал себе Шико. «Туда мы явились бы со стотысячной армией». На утро в восемь часов Генрих и его войско, тысяча пехотинцев и две тысячи конников, были в виду Кагора. Город оказался готовым к обороне. Дозорные успели поднять тревогу, и господин Девизен тотчас принял меры предосторожности. — А, вот оно что! — воскликнул король, когда Марне сообщил ему эту новость. — Нас опередили. Это досадно. — Придется вести осаду по всем правилам, Ваше Величество! — сказал Марне. — Мы ждем еще тысячи-две людей. Это столько, сколько нам нужно, чтобы, по крайней мере, уравновесить силы. — Соберем совет, — сказал Детюрен, и начнем рыть траншеи. Шико с растерянным видом наблюдал все эти приготовления и слушал все эти разговоры. Задумчивое, словно пришибленное выражение лица короля Наварского подтверждало его подозрение, что Генрих — не важный полководец, и только эта мысль придавала ему некоторую бодрость. Генрих дал всем высказаться, и пока присутствующие поочередно выражали свое мнение, оставался нем как рыба. Внезапно он очнулся от своего раздумья, поднял голову и повелительным голосом сказал «Вот что нужно сделать, господа. У нас три тысячи человек, и, по вашим словам, Марне, вы ждете еще две тысячи». «Да, сир. Всего это составит пять тысяч. При правильной осаде нам за два месяца перебьют тысячи полторы. Их гибель внесет уныние в ряды уцелевших». Нам придется снять осаду и отступить, а отступая мы потеряем еще тысячу, то есть в общей сложности половину всех наших сил. Так вот, пожертвуем немедленно, пятью стами и возьмем когор. — Каким образом, Ваше Величество? — спросил Демурне. — де Любезный друг, мы прямиком направимся к ближайшим воротам. На пути нам встретится ров, мы заполним его. «Фашинами. Мы потеряем человек двести убитыми и ранеными, но пробьемся к воротам». «Что дальше, Ваше Величество?» «Пробравшись к воротам, мы взорвем их петардами и займем город. Не так уж это трудно». Шико в ужасе глядел на Генриха. «Да», — проворчал он, — «вот уж истый гасконец, труслив и хвастлив». «Ты, что ли, пойдешь закладывать петарды под ворота?» В же минуту, словно в ответ на брюжание Шико, Генрих прибавил: Не будем терять время, понапрасну господа. Не дадим жаркому остыть. Вперед, за мной, кто мне предан. Шико подошел к Демарне, которому за весь путь не успел сказать ни слова. Неужели граф? шепнул он ему. Вам хочется, чтобы вас всех изрубили. Господин Шико, это нам нужно, чтобы как следует воодушевиться, спокойно ответил Демарне. но ведь могут убить короля. Полноте, у его величества надежная кольчуга. — Впрочем, — сказал Шико, — я полагаю, он не так безрассуден, чтобы ринуться в гущу схватки. Марне пожал плечами и повернулся к Шико спиной. — Право слово, — подумал Шико, — он все же более приятен, когда спит, чем когда бодрствует, когда храпит, чем когда говорит. Во сне он более учтив. Глава 23. О том, как вел себя король Генрих Наварский, когда впервые пошел в бой. Небольшое войско Генриха подошло к городу на расстояние двух пышечных выстрелов. Затем расположились завтракать. После завтрака офицерам и солдатам было дано два часа на отдых. В три часа по полудня, то есть когда до сумерек оставалось каких-нибудь два часа, король призвал всех командиров в свою палатку. Генрих был очень бледен, а руки у него дрожали так, словно, когда он жестикулировал, пальцы болтались, словно перчатки, развешанные для просушки. «Господа», — сказал он, — «мы пришли сюда, чтобы взять когор. Следовательно, раз мы для этого пришли, когор нужно взять. Но мы должны взять когор силой, вы слышали? Силой, иначе говоря, пробивая железо и дерево нашими телами». Недорно, подумал суровый критик Шико. И если бы жесты не противоречили словам, нельзя было бы требовать лучшего даже от самого Крильона. — Маршал Добирон, — продолжал Генрих, — маршал Добирон, поклявшийся перевешать гугенотов всех до единого, стоит со своим войском в сорока пяти милях отсюда. По всей вероятности, господин Девезен уже послал к нему гонца. Через каких-нибудь четыре или пять дней он окажется у нас в тылу. У него десять тысяч человек. Мы будем зажаты между ним и городом. Стало быть, нам необходимо взять Кагор прежде, чем он появится, и принять его так, как намерен принять нас господин Девизен, но, надеюсь, с большим успехом. В противном случае у него, по крайней мере, будут прочные католические перекладины, чтобы повесить на нее гугенотов, а мы должны будем доставить ему это удовольствие. Итак, вперед, вперед, господа! Я возглавлю вас, и рубите громы молния. Пусть удары сыплются градом. Вот и вся королевская речь. Но, по-видимому, этих немногих слов было достаточно, ибо солдаты ответили на них восторженным гулом, а командиры неистовыми криками «Браво!» «Краснобай! Всегда и во всем гасконец!» — сказал себе Шико. «Разрази меня гром! Какое счастье для него!» что говорят не руками, иначе Биарнец немилосердно заикался бы. Впрочем, сейчас увидим, каков он в деле. Под начальством Марне все небольшое войско выступило, чтобы разместиться на позициях. В ту минуту, когда оно тронулось, король подошел к Шико и сказал ему, «Прости меня, я тебя обманывал, говоря об охоте, волках и прочей ерунде, но я не мог поступить иначе». — И ты сам был того же мнения, ведь ты совершенно ясно сказал мне это. Король Генрих положительно не склонен передать мне владение, составляющие приданное его сестры Марго. А Марго с криком и плачем требует любимый свой город Кагор. Если хочешь спокойствия в доме, надо делать то, что требует жена. Вот почему, любезный мой Шико, я хочу попытаться взять Кагор. «Что ж она не попросила у вас луну, сир, раз вы такой покладистый муж?» — спросил Шико, сильно задетый королевскими шутками. «Я постарался бы достать и луну, Шико», — ответил Биарниц. «Я так ее люблю, милую мою Марго». «Эх, ладно уж. С вас вполне хватит Кагора. Посмотрим, как вы с ним справитесь». «Ага, вот об этом-то я и хотел поговорить». «Послушай, дружище, сейчас минута решающая, а главное — пренеприятная. Увы, я весьма неохотно обнажаю шпагу, я отнюдь не храбрец, а все мое естество возмущается при каждом выстреле из аркебуза. Шико, дружище, не насмехайся чрезмерно над несчастным биарнцем, твоим соотечественником и другом. Если я струхну, и ты это заметишь, не проболтайся». Если вы струхнете, так вы сказали? Да. Значит, вы боитесь, что струхнете? Разумеется. Но тогда огром и молния. Если у вас такой характер, какого черта вы впутываетесь во все эти передряги? Что поделаешь, раз это нужно? Господин Двезен страшный человек. Мне это хорошо известно, черт возьми. Он никого не пощадит. «Ты думаешь, Шико?» «О, уж в этом-то я уверен. Белый или передним перья, красный или...» «Он все равно крикнет пушкарям огонь!» «Ты имеешь в виду мой белый султан, Шико?» «Да, сир. И так как ни у кого, кроме вас, нет такого султана...» «Ну и что же? Я бы посоветовал вам снять его, сир. «Но, друг мой, я ведь надел его, чтобы меня узнавали». А если я его сниму, что тогда? Что тогда, Шико, моя цель не будет достигнута. Значит, вы, сир, презрев мой совет, не снимете его? Да, несмотря ни на что, я его не сниму. Произнося эти слова, выражавшие непоколебимую решимость, Генрих дрожал еще сильнее, чем когда говорил речь командирам. «Послушайте, Ваше Величество», — сказал Шико, — Совершенно сбитый с толку несоответствуем между словами короля и всей его повадкой. Послушайте, время еще не ушло. Вы действуете безрассудно. Вы не можете сесть на коня в таком состоянии.